Вечер как сажа льётся в окно, белая пряжа ткёт полотно, пляшет госница, прыгает тень, в окно стучится старой плетьень. Липнет к окошку чёрная гать, девочку крошку баюкает мать. Взрыкает зыбко сонный тропарь, спи, моя рыбка, спи. не гутар